Вильям Васильевич Пахлёбкин. Чай. Его типы, свойства, употребления. Москва. Издательство «Лёгкая пищевая промышленность», 1981 год. В книге, адресованной широкому кругу читателей, рассказано об истории, производстве, свойствах и способах употребления чая. Большое внимание уделено современной классификации чаев, типов, видов, разновидностей, промышленных и торговых сортов чая. Приведены данные о химическом витаминном составе чая, о его пищевой ценности. Книга ответит на вопросы, как правильно заваривать чай, в каких случаях употреблять различные сорта, каковы показатели качества чая, какую выбрать для него посуду, Как правильно хранить чай? Какие известные способы приготовления чайного напитка? Чай – один из самых древних напитков, употребляемых человеком. Высокие вкусовые качества, тонкий изысканный аромат и стимулирующее воздействие обеспечили ему широкое распространение среди народов всех континентов. Благотворное физиологическое влияние чая на организм человека – было замечено издавна и применялось весьма успешно при лечении болезней желудка, печени, почек и нервной системы. Чай стал не только напитком, доставляющим наслаждение, но и лечебным средством. О возделывании чая, его производстве, приготовлении различных типов и сортов, а также о его химическом составе и свойствах расскажет эта книга. Вы найдете здесь сведения, и об истории распространения чая в нашей стране и других странах. Особые разделы посвящены разнообразным национальным способам приготовления чайного напитка, рациональному приготовлению и умению правильно пить чай. Вместо предисловия. эта книга о чае, о том, что представляет собой этот продукт и приготовляемый из него напиток и главное о том, как надо правильно употреблять его. Чай – пока самый распространенный напиток на земном шаре. По общим подсчетам, он является основным для двух миллиардов людей на Земле. Чай – один из самых древнейших напитков, употребление которого неразрывно связано с национальной культурой, хозяйством и историческими традициями многих народов. Но чай не просто напиток в ряду других напитков. Для некоторых народов и народностей, в том числе и в нашей стране, он является продуктом первой необходимости. Есть народы, которые буквально живут чаем, не мыслят себе ни дня без него, ценят его наравне с хлебом, как жизненно важный, ничем не заменимый продукт. Только в нашей стране эти народы в общей сложности составляют 35 миллионов человек. Вот почему надо заботиться о том, чтобы потребление чая приносило максимум пользы, чтобы оно основывалось не только на привычках и традиции, но и прежде всего на знаниях, на современных научных представлениях о продукте. Более чем за 5000 лет существования культуры чая О нем написано огромное число книг, статей, исследований. Чай изучали и по сей день продолжают изучать как растения, требующие специфических условий произрастания, как пищевое сырье, требующее сложной, разнообразной, тщательной обработки, как готовый продукт питания, требующий особых условий хранения и транспортировки, выращиванием изготовлением чая и торговле им заняты сотни тысяч людей на земле. Казалось бы, о чае ныне известно все. И тем не менее, весьма редко в литературе о чае можно найти сведения о том, как правильно приготовлять чайный напиток, и тем более о том, как его пить. Иной скажет, что это дело несложное. Взял кипятку, И заварил чаек. На это деуменье не надо. И вот получается парадокс. Хорошо зная, как вырастить и изготовить хороший чай,